Часть третья. Осознанность в действии. Человек, который спит, ни в чем не может быть тотальным. Ты ешь. Ты в этом не тотален. Ты думаешь о тысяче и одной вещи. Видишь тысячу и один сон и просто механически набиваешь себя едой. Может быть, Ты занимаешься любовью со своей женщиной или со своим мужчиной, но ты в этом не тотально. Может быть, ты думаешь о других женщинах, занимаешься любовью со своей женой и думаешь о какой-то другой женщине. Или, может быть, ты думаешь о рынке, о ценах на вещи, которые хочешь купить, или о машине, или о доме, или о тысяче и одной вещи и занимаешься любовью механически. «Будь тотален». В своих действиях. И если ты тотален, тебе придется быть осознанным. Никто не может быть тотальным без осознанности. Быть тотальным значит не думать ни о чем другом. Если ты ешь, ты просто ешь. Ты тотально здесь и сейчас. Еда – это все. Ты не просто набиваешь себя пищей, ты наслаждаешься ею. Тело, ум, душа, Все они сонастроены, пока ты ешь. И есть гармония. Глубокий ритм во всех трех слоях твоего существа. Тогда еда может стать медитацией. Ходьба может стать медитацией. Когда ты носишь воду из колодца, это может стать медитацией. Когда ты готовишь пищу, это может стать медитацией. Мелочи трансформированы. Они становятся... Светящимися действиями.